Глава третья. Елена движется к станции. До станции всего пять кварталов. Вот что ее ждет, вот что у нее впереди. Но сейчас думать только о безотлагательных задачах. Пройти пять кварталов, уголком глаза найти в кассе открытое окошко, произнести «Пласа Конституцион», Туда и обратно. Открыть кошелек, вытащить монеты. Без дачи, точную сумму, которую она отложила накануне вечером. Протянуть руку, дождаться, пока кассир заберет монеты и положит ей на ладонь билет крепкой, чтобы не уронить сжать эту бумажку, которая позволит ей проделать намеченный путь, сунуть ее в карман Джекета, а потом, удостоверившись, что билет не потеряется, спуститься по лестнице, держась за перила, если получится с правой стороны, потому что правая рука лучше левой подчиняется приказам мозга, спуститься по ступенькам, свернуть налево, пройти по туннелю, не обращая внимания на запах мочи, въевшейся в стены, в потолок и пол, по которому тащится Елена и на тот самый кислый запах, который она ощутила впервые, спустившись в этот туннель, когда для того, чтобы ходить, ей еще не были нужны таблетки, когда она еще ничего не знала ни о свергнутых императорах, ни о гонцах. Она водила Риту по туннелю за руку, когда та была девочкой, а потом, когда Рита выросла, шла на пару метров впереди нее. Этот запах мочи от одной мысли, о котором начинает щипать в носу. И она всегда закрывает рот и крепко сжимает зубы, чтобы не наглотаться этого запаха и, не разжимая зубов, обходит женщину, которая предлагает чеснок и перец, и парня, который торгует пиратскими дисками, которые ей не на чем слушать, и девушку, которая продает брелоки с разноцветными огоньками и будильники, которые звонят, пока Елена идет мимо, и мужчину с ампутированными ногами, который протягивает ладонь так же, как она протягивала несколько минут назад в кассе, еще раз свернуть налево, подняться на то же число ступенек, на которое она только что спустилась, и, наконец, выйти на платформу. Но все это, Элена знает, она сможет проделать лишь после того, как оставит позади пять кварталов, отделяющих ее от станции. Пока что она прошла лишь один. Кто-то с ней здоровается. Непокорная шея, которая позволяет ей глядеть лишь под ноги, не дает посмотреть, кто это. грудина ключично сосцевидная мышца, вот как называется поработивший ее мускул. Тот, что тянет ее голову вниз. грудина ключично сосцевидная мышца, сказал ей доктор беннегас а Елена попросила записать название на бумажке. Только большими буквами, доктор, а то я ваш почерк не разберу чтобы не забыть, чтобы знать имя своего палача, раз уж лицо его закрыто капюшоном, чтобы упоминать его в своих мантрах. Тот, кто с ней поздоровался, продолжает путь, а Елена, хоть и косится уголком глаза, не узнает удаляющиеся от нее спины, но все же говорит «добрый день», потому что тот сказал ей «добрый день, Елена», А раз он знает ее имя, значит, заслуживает приветствия. На первом перекрестке она ждет, пока проедет машина, а потом переходит. Из-за склоненной головы она видит только потрепанные шины, которые приближаются, проносятся мимо и удаляются. Она спускается с тротуара, быстро делает несколько коротких шажков, волоча подошвы по раскаленному асфальту, поднимается на тротуар следующего квартала, на мгновение на одно лишь мгновение останавливается передохнуть, а затем продолжает путь. Несколько шагов спустя по черно-белой шахматной клетке под ногами Элена понимает, она проходит дом акушерки. Рита никогда больше не ступала на эту клетку с тех пор, как узнала, что в этом доме делают аборты. Никакая она не акушерка, мама, а убийца детей. Кто тебе сказал? Отец Хуан. А ему-то откуда знать? Он исповедует весь район, мама. Еще бы он не знал. А ему не положено разве хранить тайну исповеди? Он же не сказал, кто делал аборт. Сказал только, где их делают. А это не входит в тайну исповеди? Нет. Кто тебе сказал, что нет? Отец Хуан. Раньше Елена, следуя за дочерью, тоже не ступала на шахматную плитку. Они переходили дорогу и шли по другой стороне улицы. А потом переходили обратно. Будто плитка могла заразить их чем-то нехорошим или сделать их соучастницами убийств. Будто ступить на нее грех. Но Риты больше нет. Кто-то убил ее. Элена знает, хоть все и твердят, что это не так, и даже из уважения к ее памяти Элена не может себе позволить совершить такой маневр, чтобы продолжить традицию, заведенную умершей дочерью. «Вот здесь, на этом тротуаре, Рита познакомилась с Эсабель», — думает она, — «с женщиной, которую она сегодня едет искать». Она впервые связала одно с другим и ступает на шахматную плитку спокойно и твердо, будто, наконец, обнаружила смысл в этой клетке, которую ее дочь столько раз проклинала. Пройдя второй квартал, она задумывается. Если идти прямо, ей останется всего лишь три квартала до станции, до окошка, в которой нужно будет сказать До Пласа Конститусьон, туда и обратно. Но этот путь ведет ее мимо дверей банка. Там сейчас выдают пенсию, а значит, вполне вероятно, она кого-то там встретит. И этот кто-то наверняка примется выражать соболезнования, и ей придется задержаться. И тогда она точно опоздает на десятичасовой поезд. А если обходить банк, придется прибавить к маршруту лишних три квартала, что значило бы просить у болезни слишком многого. Элена не любит у нее отдалживаться. Не нужно никаких поблажек, иначе потом она заставит Елену заплатить за них сполна. Елена знает. Елена знает ее почти так же хорошо, как знала собственную дочь. Вот сука, это болезнь. Раньше, когда ей только-только стало тяжело влезать в рука в жакета, когда она еще не слышала о мадапаре или в адопе, ее приволакивающая ногу походка еще не обрела имени, когда шея еще не вынуждала ее вечно смотреть себе под ноги, уже тогда она старалась не ходить мимо банка. В те времена... Не было риска нарваться на знакомых с их соболезнованиями. Она это делала, чтобы избежать встречи с Роберто Альмадой, другом Риты, сыном парикмахерши. «Он мой парень, мама». «В твои годы парня быть не может». «А как я, по-твоему, должна его называть?» «Роберто и все. Этого вполне достаточно. Но на сей раз у нее нет сил» шагая по серой плитке, самой крупной и блестящей на ее маршруте, или она понимает, что проходит мимо банка. Плитка с высокой проходимостью, Елена, производится у нас, а по качеству не хуже итальянской. Роберт заводил свою пластинку всякий раз, когда в разговоре всплывала эта тема. Он работал в банке с 18 лет. Елена краем глаза видит сбоку линию ботинок, которые выстроились в очередь у дверей банка. Хозяев ботинок Елена видит лишь до колена. Ей не попадаются на глаза ни кроссовки, ни джинсы. Лишь изношенные мокасины, из-под да одна туфля без задника, обхватывающая перебинтованную до щиколотки ступню, и ноги фиолетовые, отечные, исчерканные венами, все в пигментных пятнах и родинках. Стариковские ноги, думает она, ноги стариков, которые боятся, что кончатся деньги. Она не смотрит, боится узнать кого-то из них и шагает не останавливаясь. Когда очередь заканчивается, линия ботинок слева исчезает, и она, наконец, чувствует себя в безопасности. До нее вдруг доносится «Добрый день, Елена!» Но она идет дальше, притворяясь, будто не услышала. И тогда тот, кто с ней поздоровался, ускоряет шаг, догоняет ее и касается ее плеча. Это Роберта Альмада, которого Рита упорно называла «мой парень» атрофированный, как говорила Елена, чтобы позлить дочь. Или горбунок, как звали его в округе, пока он был маленький. Но теперь его горб еле не виден. Ее обзор еле-еле доходит ему до груди, а спина Роберта начинает кривиться лишь над правой лопаткой. «Здравствуйте, Донья Элена!» — повторяет он. Это обращение будто пригвоздило Елену к тротуару. «Теперь ей не уйти». «А, роберта а я тебя не узнала. Наверное, из-за ботинок. Новые, да?» роберта смотрит на свои ботинки и отвечает «Да, новые». Оба замолкают. Изношенные туфли Элены напротив ботинок Роберта. Роберто неловко переминается с ноги на ногу. «Мама шлет вам привет и говорит...» чтобы вы заглядывали в парикмахерскую, когда пожелаете. И если вам все понравилось в прошлый раз, она вам бесплатно сделает стрижку и укладку». Елена благодарит, хоть и знает, в тот вечер, когда она была в парикмахерской в прошлый и единственный в жизни раз, умерла ее дочь. Мысли Елены обращаются было к тому дню, но она сдерживается. Сейчас она не может позволить себе эту роскошь. «Вернуться в тот вечер значит опоздать на поезд, и она усилием воли остается здесь, напротив Роберта. Единственное, что ей нужно в парикмахерской, это чтобы ей удалили волос над верхней губой, нависающей будто тень, и чтобы подстригли ногти на ногах. Ногти на руках она стрижет или подпиливает сама, а вот на ногах нет. Она давным-давно до них не дотягивается». После смерти Риты ноготь большого пальца отрос и теперь впивается в носок обуви. Елена боится, что в конце концов он сломается или, хуже того, пропорит истончившуюся кожу туфли. Рита стригла ей ногти раз в две недели, приносила таз теплой воды, кидала туда кусок белого мыла, чтобы разошлось и смягчило отвердевшую кожу. И чистое полотенце всегда одно и то же. Она стирала его после каждого раза и убирала вместе с тазом. Подстригая Элени ногти, она морщилась от отвращения, но продолжала свое дело, пытаясь не глядеть на слоящиеся старческие ногти, грязные и раздутые, как сухая губка. Она ставила Эленину ступню себе на колено и приступала. Закончив мыла руки со стиральным порошком, один раз, другой, третий, а иногда заявляла, что нужно продезинфицировать полотенце на случай грибка и мыло руки чистой жавелевой водой. А как же обходится те, у кого нет дочери, чтобы стричь ногти? У них так и растут, причем грязные, мам. Я перевел вашу пенсию на сберегательный счет, как договаривались, говорит роберта а Елена еще раз благодарит его и забывает о ногтях. После смерти Риты роберта предложил забирать ее пенсию сам, чтобы ей в ее состоянии не стоять в очередях. В каком состоянии, Роберта? спросила тогда Елена, ну, чтобы вам не утруждаться. А с каких это пор ты переживаешь? Утруждаюсь я или нет? Я всегда переживал за вас, Елена, еще и из-за вашей болезни. Не будьте несправедливы. Пошел ты к черту Роберта, сказала она, но его предложение приняла. Раньше этими вещами занималась Рита, но теперь ее нет. И хоть Елене и не нравился Роберта, полезно было иметь друга в банке. Если бы вы знали, как мне не хватает вашей дочери, говорит он, и Елену эти слова бесят так же, как взбесили бы наверняка слова из писем, которые она, не прочитав, сложила в коробку от телевизора, подаренную соседом. Так они и лежат там, перевязанной лентой, которую выбрала для них сама Рита. Элена знает, он не мог убить Риту. Не потому, что он там говорит, и не потому, где он был в тот день, и не потому, что у него бы рука не поднялась, а потому, что такому скособоченному с Ритой в жизни не сладить. Очень мало кто смог бы с ней сладить. И все же правда ускользает от Елены. Она не может понять, кто убил ее дочь, поэтому ей нужна помощь. Нет ни обвиняемых, ни даже подозреваемых, ни мотивов, ни версий, а только одна лишь смерть. Я спешу, опаздываю на поезд в десять, говорит Елена и начинает поднимать ногу, чтобы начать движение. Но тут он спрашивает, «Вы не боитесь ездить одна?» «Я живу одна, роберта отвечает она, не прерывая начатого шага. И только тогда, после короткой паузы, он говорит, «Конечно, конечно, идите». Но Елена уже уходит к станции. Она косит углом глаза на плитку и знает, что Роберта все еще стоит позади и смотрит на нее, потому что его ботинки застыли на месте и не двигаются. Два черных кожаных пятна, которые блестят не хуже плитки, под ногами и указывают направление ее движения. А она уходит одна, без сопровождения» и ноготь большого пальца впивается в носок туфли, пока она идет по дороге, которая два квартала спустя выведет ее к кассе, где она возьмет билет, крепко сожмет его в кулаке, уберет в карман жакета, спустится по лестнице, пройдет туннель, пропитанный запахом мочи, поднимется на платформу и примется усталая, согбенная, ждать своего поезда.